Глава восьмая. Кабанов. Поиски. Успех в любом деле минимум на три четверти зависит от подготовки к нему. На этот раз я упустил из виду это правило. Мы так спешили догнать похитителей, что вышли в море сходу, наскоро покидав в трюме первая попавшаяся. В этом была своя логика. Расстояние от Гаити до Ямайки не так велико. Кошка уже имела неплохую форму. Стоило промерить, и она укрылась бы в порту, где освободить женщин было бы намного труднее. Поневоле пришлось махнуть рукой на тщательное снаряжение кораблей. Главное – это быстрота. Успеть выйти, успеть проделать переход, успеть переходить вражеский фрегат, пока он не вошел в бухту. И вот теперь мы расплачивались за легкомыслие. Запасы продуктов были малы. Сверх того, часть солонины, наскоро купленная у кого попала, лишь бы продали быстрее, оказалась тухлой. Тухлая настолько, что пришлось выкинуть ее за борт. Лучше померять голодной смертью, чем отравиться гнилью. Вина целиком и полностью лежала на мне. Я устранился от всех хлопот, словно из командора небольшой эскадры превратился в заурядного пассажира. Глупо пытаться найти оправдания в переживаниях по поводу случившегося. «Да, я был в трансе от похищения. Почти ничего не соображал. Но это не оправдание, а обвинение. Не соображаешь – сиди дома, пока не придешь в себя. Выводить людей в поход в таком состоянии – уже преступление. Насколько понимаю, остальные мои офицеры проявили себя не намного лучше. Только нет в том их вины. Они хотели мне помочь и уже потому спешили с подготовкой, как только могли». Корабли выскочили из бухты через несколько часов после того, как мы узнали о происшедшем. Своего рода рекорд в нынешние времена. Да и не только в нынешние, если учесть, что сборы начались почти с нуля. Даже боеприпасов было не так много. Удалось забрать все неизрасходованные зажигалки. прочее же погрузились сколько смогли. Правильнее сколько успели. Но пороха до сих пор мы почти не тратили, а вот продукты... Часть запасов пришлось передать на уходившую лань. Как следствие, сами мы остались на голодном пайке. Я даже стал беспокоиться, не случится ли в команде бунт. Люди вышли в море добровольно, никто их не тянул. Мой авторитет был по-прежнему высок. Но всем известно, что пустой желудок – одна из главных причин любой революции. Как ни странно, робота пока не было. Матросы исторически переносили лишение, несмотря на то, что голод подступал к нам уже вплотную. Мы, я имею в виду наш комсостав, себя, Валеру, Гришу, Жанжака, сидели в моей каюте. Старались чинно и медленно, не демонстрируя голода, поглощать обед. То, что ныне называлось у нас обедом. В тюрьмах преступников кормят намного лучше. А тут жалкая похлебка со следами солонины, да попарить черствых в пору зубы обломать сухари. Придется прервать поиски я понял, что никто, кроме меня, этого не произнесет. Надо дойти хоть до какой-нибудь земли и пополнить запасы. В начале моей фразы помощники посмотрели на меня недоуменно. Зато окончание поставило все на свои места. Ближе всего табага, деловито сообщил Валера. Он все-таки слегка успел оправиться от раны и даже понемногу ходил, хоть и с трудом опираясь на трость. — Англичане? — Григорий хищно улыбнулся. Какие англичане? Владение испанской короны поправил его гранье. Все мы с некоторым удивлением посмотрели на нашего канонера. Он исходил с здешней воды вдоль и поперек, и не было никаких оснований сомневаться в его знаниях. Но у меня, например, твердо засело в памяти, что язык дада и табага английский. Или я что-то перепутал? Тут же на ум пришло другое объяснение. Мало ли Британия оттяпала земель у других государств. Вполне может быть, что смена власти произойдет позднее. Когда-то в Испании не заходило солнце, позднее то же самое стали говорить про Англию. Государства растут, потом начинают стареть, и всевозможные соседи по шарику потихоньку растаскивают нажитое достояния. достояние. «Испанцы, так испанцы, какая нам разница?» – примиряюще сказал я. Разницы действительно не было никакой. Нам требовалось продовольствие, а у кого мы его сумеем достать, особой роли не играло. Хоть и Попуасов, обитая последних где-нибудь неподалеку. Валера, рассчитай курс. Когда доешь, конечно. Доедать было неч. Валера отложил свой последний сухарь. Двойной закалки, твердый как камень, он был явно не по силам, еще не поправившемуся после ранения штурмана. Тут идти-то ядрен батон миль тридцать. С таким ветром к вечеру будем на месте». Все равно, прикинь, не столько приказал, сколько попросил я. 30 миль небольшое расстояние, однако стоит отклониться и можно проплыть мимо, как знаменитый Магеллан, умудрившийся обойти стороной практически все острова в Тихом океане, едва ли не кроме того, на котором оборвалась его жизнь. Узнав о перемене, матросы сразу оживились. Надо поголодать как следует и тогда, никакие препятствия на пути к продовольствию не покажутся великими. Здесь же и препятствий не было. Ветер был, в общем-то, благоприятный, как раз не сильный, но и не слабый. Бригад выдавал не меньше семи узлов, что для парусного корабля вполне прилично. Без особых происшествий мы и впрямь достигли острова еще до темноты. Вначале на горизонте возникла темная полоса, потом она приблизилась, и уже невооруженным глазом можно было понять, что перед нами суша. Зоркий Ганье долго вглядывался в надвигающиеся берега, В десятке миль к югу должно быть большое поселение, наконец изрек жан жак Бывший соратник Грамона не раз и не два обошел весь архипелаг. К тому же он обладал цепкой памятью и мог указать едва ли не все места, в которых довелось побывать, а зачастую с указаниями, как лучше подойти к цели. «Берегом дойдем?» – немедленно спросил Ширяев. Смысл вопроса был прост. Увидев парус, жители могут успеть угнать скот, Запрятаться сами и ищи их потом в здешних чащобах. Трудно будет, пожал плечами Жан-Жак. Да иди вам, уверенно хмыкнул Григорий. Словно он не он спрашивал за секунду до того, возможно ли это. Хорошо хоть не добавил о русском солдате, который, как известно, везде пройдет. Но это известно нам. Для всех остальных никаких русских солдат нет. Их на самом деле еще нет. Почти нет потешные полки молодого Петра до да пара иноземного строя, а так все войска-стрельцы, казаки и конное дворянское ополчение. Клебустеры по подготовке истории любого войска. Вынужденные добывать себе средства к существованию пистолетом и саблей, неприхотливые в походах, привыкшие действовать на море и на суше, они чем-то напоминают наших казаков. Разумеется, до того, как последние превратились в регулярное войско. «Дойдем», — согласился я. Перед тем, как пала тьма, десантная партия успела высадиться на берег. Приятно после шаткой корабельной палбы постоять на твердой земле. Только земля какое-то время качается под ногами, словно и она гигантский корабль в безбрежном мировом океане. Адаптация. Я дал людям отдохнуть половину ночи. Костров мы не разводили, чтобы не заметил ненароком кто-нибудь из местных жителей. Да и все равно готовить было практически нечего. Того, что оставалось на Випре, Хватить долго не могло. Лучше поберечь жалкие крохи на тот случай, если мы по каким-нибудь причинам не сможем пополнить запас. Охотой в нашем положении заняться было нельзя. Ночь выдалась неожиданно пасмурная. Но дело было не столько в темноте. Выстрелы могут легко переположить всю округу, поэтому пришлось лечь спать натощак. Мы выставили во все стороны караулы и улеглись под открытым небом. После полуночи десантный отряд тронулся в путь. Моим помощником в сухопутном походе выступал Ширяев. Где-то в это же время на юг направился в вепль под командованием Ярд своей Гранде. Штурман и канонер должны были подвести корабль к поселению перед рассветом примерно к тому времени, когда туда же подойдем и мы. Маневр довольно стандартен для нас. Корабль парализует волю к сопротивлению, а десант не дает возможности бежать. Однако овраги, те самые, которые на бумаге выглядят гладко, зато пройти по ним. Бумаги с планом у нас никакой не было, а фигуральных оврагов попалось сколько угодно, в смысле не только оврагов, но и густые заросли, через которые пришлось продираться в темноте, не подсвеченной даже светом звезд. Чувство направления беззвездной ночью в густом чужом лесу полная чушь, хотя бы потому, что нет ни малейшей возможности двигаться прямо. Постоянно налетаешь на деревья, А то вдруг чувствуешь, что проваливаешься в яму. Эдакий слепец, внезапно попавший в дремучие джунгли. Короче, рассвет нас застал, когда мы были достаточно далеко от цели. Как назло, облака сразу исчезли, и на небе засияло солнце. Теперь стало возможным понять, куда идти. Только время! Путь привел нас на небольшую горку. Внизу и в стороне, насколько хватало глаз, растиралось море. На его покрытой легкими волнами лазури было отчетливо виден веперь. Бригад уверенно шел к небольшой бухте, возле которой расположился поселок. В этой бухте уже стояли два небольших купеческих судна. На одном из них команда лихорадочно готовилась к выходу, от второго напротив торопливо отваливали шлюпки. Матросы в них так усиленно налегали на весла, словно участвовали в соревнованиях на какой-нибудь крутой кубок. Но и первый купец уйти никак не успевал. Вепрь подходил, отрезая ему путь. Тут надо было ли поставить ва-банк, рискнуть прорваться перед сам носом фрегата, или сдаваться в расчете на милость победителя. Моряки предпочли сдаться. Духа у них явно не хватило, или они не верили в свой корабль. Неважно. Поселок не был укреплен, и заботиться о вепре не было ни малейшей необходимости. Перед нашими глазами разыгрывалось гораздо более серьезное безобразие. С другой стороны, от нас в бинокль можно было разглядеть угоняемое стадо. Точнее, его задние ряды, если у стада могут быть таковые. Они не говорит же хвост. Хвосты быков, разумеется, были. Невидимые на таком большом расстоянии до приподнятой пыли. Большинство же животных уже втянулось в лес. Очевидно, там было проложено подобие дороги. Ближе к нам по другой дороге удирали люди. Впереди пронесся небольшой отряд верховых. За ними длинная лента неслись, и ехали кое-как кое -как ползли бесчисленные экипажи с наскоро нагруженной поклажей и просто с людьми. И завершал процессию крохотный отряд вооруженных мужчин, скорее всего самых отчаянных, а может жадных, решивших прикрыть увоз добра. «Григорий, бери людей за стадом!» Ширяев машинально козырнул, жест практически неведомый в здешних местах забрал часть флебустеров и бегом припустил в гору. Вряд ли им угрожала большая опасность от парнокопытных. Единственное, что путь получался далек. Я наметил направление и повел остальную часть людей на перерез удиравшим жителям. У них было преимущество, дорога. Зато петляла она так, что удлиняла любое расстояние раза в три. Мы же двигались на премии к подуклону, однако местами был настолько густой подлесок, что хоть об огнемете мечтать. Мы продирались, как звери, где удавалось, бежали, большей частью уломились на пролом. Нас, конечно же, услышали, не мудрено. Толпой через лес доспешадут спеша тут поневоле натворить шума. Выводы были сделаны сразу и сделаны не умом, а страхом. Как всегда, люди разделились на три группы. Часть жителей сразу бросилась на утек. Все преимущества здесь были у конных. Среди них большей частью были те, кто сразу бросил свое имущество и норовя ускользнуть налегке, спасти бы жизнь. Сейчас им осталось лишь нахлёстывать коней, торопясь как можно быстрее уйти из-под удара. Тем, кто удирал на экипажах, пришлось труднее. Немедленно возник затор из нескольких сцепившихся между собой повозок. Дорога и без того не широка оказалась наглухо перекрыта. Пришлось спасаться на своих двоих. Кто-то бросился вперед мимо получившейся баррикады. Кто-то в чещегу леса в противоположную нам сторону. Другая часть людей элементарно впала в ступор. Появление грозных флигустеров лишило их последних сил. Эти жители остались на месте, решив про себя будь что будет. А то и без всякого решения, безвольно застыв без движения. Наконец, третья часть, самая отчаянная, приготовилась к сопротивлению. Их было совсем мало. Единицы из общей толпы, однако к ним на помощь бегом спешили до сих пор прикрывавшие тыл добровольцы. Они успели чуть раньше. Мы едва выскочили на дорогу, к нас встретил нестроенный залп из мушкетов. Краем глаза я заметил, как кто-то из моих людей споткнулся и повалился на землю. Второй залп никто дать не успел. Не будет стрельбы, наверняка все обошлось тихо, мирно. У нас не было цели преподносить жителям кровавый урок. Только забрать какое-то количество продовольствия, да может быть что-то из денег, и только. Несколько жертв с нашей стороны сразу изменили ситуацию. Кровь возбуждает, заставляет принимать ответные меры, а гибель и раны друзей мгновенно взывают к мести. И я налетел на одного из стрелков. Он успел отбросить ставший бесполезным мушкет и выхватил шпаг. Не только выхватил, даже парировал мой удар. Один. Вторым я проткнул его насквозь. Схватки не получилось, только бойня. Немногочисленные защитники были сметены первым натиском. Те из стрелков, кого не убили, сразу припустили в лес. И, Как всегда, дальнейшее происходило по инерции. Кто-то в горячке зацепил сталью одного из задающихся, другому показалось, будто всеместное заодно, и уже неслась погоня за беглецами. Управлять потасовкой практически невозможно. Я сорвал голос, носясь вдоль дороги, пытаясь навести хоть подобие, порядка. Трудно пролить первую кровь. В дальнейшем она хлещет потоком. Пока я остановил ребят, часть ни в чем не повинных жителей присоединилась к своим задачам защитникам. С полсотни тел разлеглось вдоль дороги, им надо было добавить тех, кого догнали в лесу. Со стороны моря тяжело громыхнули орудия. Никакой необходимости в стрельбе не было. Так, для острастки. Не столько по оставленным домам, сколько куда-то в пространство. И хуже всего пришлось группе Ширяев. Не в том, что она понесла потери, нет... Просто идти им пришлось значительно дальше всех, да потом частично заставлять пастухов, а частично и самим гнать стадо назад к поселку. Взятая в бою считается своим, обоз был разграблен подчистую, и тут же следом наступила очередь поселка. Остановить грабеж я даже не пытался, хорошо хоть удалось прекратить резню, что до поиска запрятанных сокровищ и прочего добра. Моя власть над пиратами так далеко не распространялась. Зажать гайки я бы сумел, но зачем мне наживать неприятности, идти на конфликты, доказывая людям, людям, будто вопреки нашей профессии, брать чужое нехорошо. Брошенное чужое. Добыча вышла небольшой, не так, чтобы очень, однако по сравнению с нашими былыми походами. С убитых и живых сняли золото и драгоценные камни. В кошельках и сундуках нашли некоторую сумму денег, какие-то мелочи прихватили походя. Раз уж все равно лежат без хозяев. В целом же по числу жертв овчинка не стоила выделки. То ли жили не очень богато, то ли успели попрятать самое дорогое. Стоило класть в землю кучу людей, повинных лишь том, что подвернулись нам по дороге. А жителям точно гораздо проще было бы откупиться, чем задавать стрекача при виде моего флага. На душе было в меру муторно. Говорю в меру, так как чувства давно притупились. А новые жертвы, добавленные в длинный список убиенных, уже стали статистикой. Не лукавит же перед собой, изображая благородного гуманиста. Кто мне поверит, что и раз я не верю сам себе. Но все-таки определенный осадок остался. Как-то слишком легко у нас получалось. Понадобилось, убил, эко не И я кое-как загнал подобные мысли подальше. Когда-нибудь позже, в более спокойные времена, надо будет оглянуться на пройденный в этом мире путь. Решить, можно ли было пройти его не столь кроваво, как довелось нам. Самообман. Оглядываться до того неприятно и страшно, что сделаю все, дабы избежать подобного действия. Дальнейшие два дня целиком ушли на приготовление запасов. Забили часть стада, что-то сразу, главным же образом наготовили солонины, еще часть мяса закоптили, ну и плюс всевозможные крупы и овощи для разнообразия рациона. Покидая поселок, мы напоследок порубили, прорубили днище у захваченных купеческих судов. же жест доброй воли. Оставишь, как бы кто-нибудь немеренно ринулся за подмогой. А так, пока поднимем, вот пока заделают пробоины, мы уже растворимся в море-океане. Ищи нас, свищи. Нет, кроме шуток. С нашей стороны это было милостью. Разве что нам плавающие трофеи без надобности, то могли бы их и сжечь. Душа я человек, прямо как вождь пролетариата с добрыми глазами, палача.